чтобы поцеловать сына перед сном. Тони медленно подошел к Люси, взял ее за руки и осторожно вытер грязь вокруг ссадин. Затем он убрал волосы с лба матери и осушил платком ее влажное, стареющее лицо. Подвел к дверце машины и помог сесть. На мгновение он застыл над ней, И Люси посмотрела на него глазами,